Глава седьмая. Руби. В понедельник утром я хотела только одного — увидеть Гарри. Я по-прежнему верила в него и думала, что ему помешали приехать непредвиденные обстоятельства. Мы встретимся, и все разъяснится. Прошлой ночью я не задернула шторы, чтобы не проспать и уже в 5 часов утра меня разбудили первые лучи солнца. Вскочив с кровати, я приняла душ, высушила волосы и погладила платье. К 6 сидела у окна с нетерпением, ожидая Гарри, уверенная, что он приедет в отель до работы и все объяснит. В офисе мы не сможем спокойно поговорить, пока Сара не уедет забирать детей. А разговор слишком серьезный, чтобы довериться переписке. Я попыталась вспомнить, назначен ли на сегодня у Гарри какие-либо встречи, но, работая последнюю неделю на автопилоте, не обращала внимания на его расписание. «Ладно, хотя бы увидимся, и я буду знать, что он жив и здоров, и спрошу, когда же мы будем вместе». Потом я сообразила, что из-за утреннего часа пик Гарри не успеет приехать в отель, поговорить со мной и добраться до работы. В семь часов я взяла пиджак и сумку, вышла из номера и спустилась в холл. Проходя мимо стойки, я поинтересовалась, Нет ли для меня сообщений? Не было. Я не выпускала телефона из рук, но он был нем, как могила. Перед выходом из номера я воткнула под зеркало записку на случай появления Гарри. «Звони в любое время. Люблю, целую». И приписала свой номер, хотя он клялся, что помнит его наизусть. Машины Гарри на полупустой парковке не оказалось. Я посмотрела на часы. Обычно в такое время он уже был на работе. Сходя с ума от беспокойства, я сделала пару кругов постоянки и поставила машину подальше от остальных, чтобы никто не увидел, что она забита вещами. Заметив впереди Сару, я прибавила шагу, и мы вошли в здание вместе. «Как провела выходные?» — спросила она. Конечно, Сара не знала о моей связи с Гарри. Никто не знал. «Нормально». Я старалась, чтобы мой голос звучал бодро, вспоминая, как сидела в четырех стенах ожидая щелчка двери или телефонного звонка. Хоть чего-нибудь. Только бы понять, что, черт возьми, происходит. «Если честно, скучно», — добавила я. «Скучно?» — она посмотрела на меня, как на сумасшедшую. Я заставила себя рассмеяться. С вечера пятницы я ни с кем не разговаривала, кроме администратора в отеле, и чувствовала потребность выговориться, но не могла поделиться своими секретами с Сарой. Я повесила на шею бейджик, и поспешила за подругой. Она приложила карточку, дождалась зеленого света и прошла через турникет. Я приложила свою, загорелся красный. Еще раз, то же самое. Дэнни, окликнул я охранника, у меня что-то с пропуском. Можешь меня пропустить? Я сделаю новый, как только поднимусь. Дэнни подошел ко мне, как всегда вежливый. Он почему-то не улыбался. Отойдите, пожалуйста, месяц Дин». Я застыла на месте. Миссис Дин, мы всегда общались на «ты». Я машинально отошла в сторону, за мной начала собираться очередь. Дэнни указал на ряд стульев для посетителей сбоку от входа. «Присядьте, пожалуйста». Сара ждала меня на другой стороне. «Иди!» — крикнула я ей. «Я тебя догоню». «Ладно, сварю пока кофе», — кивнула она. Я села и стала ждать, не понимая, в чем дело. «Дэнни ты исчез». «Может, пошел за новой карточкой?» В этот момент я увидела Марка из отдела продаж. Он тащил к турникету огромную коробку. Второй охранник приложил свою карточку, чтобы пропустить Марка. Я подошла к турникету. «Можно я пройду с ним? Я сделаю карточку, как только поднимусь». «Извините», — сказал охранник, избегая моего взгляда. «Вам лучше дождаться, Дэнни». Я медленно вернулась к стульям и просидела еще пять минут. Коллеги здоровались со мной кивком или взмахом руки и спешили на рабочие места. Ассистентки двух других директоров с любопытством посмотрели на меня. «Скоро буду», — с улыбкой сказала я. В этот момент из открывшегося лифта вышел директор по персоналу Элинор Джонс. Стайка молоденьких секретарш вытянулась по стойке смирно. Одна из девушек бросила содрожный взгляд на часы и с облегчением убедилась, что не опоздала элинор слола ярой поборницей дисциплины сейчас она держала в руках большую картонную коробку я не сразу поняла что элинор направляется ко мне мой желудок скрутился в тугой узел я хотела встать и поздороваться но не смогла ноги не слушались она села рядом красное от смущения извини руби сказала она и протянула мне коробку там лежали вещи из ящиков моего стола Косметика, свитер, расческа, таблетки от головной боли, я поморщилась. Где-то там и мои противозачаточные, а сверху конверт с моим именем. Твой контракт расторгнут.